Глава 2. Май 1943 года. Дорога в Аушвиц. Дальше всё происходило стремительно. На железнодорожной платформе теснились сотни человек. Сначала мы были буквально ошарашены и ничего не понимали. Полицейские передали нас группе солдат СС. Тёмно-коричневый вагон для перевозки скота с широко открытыми дверями сбил меня с толку. Но я быстро поняла, что к чему. Продолжая держать Адалию, другой рукой я схватила холодные, но потные ладошки близнецов. Двое старших цеплялись за чемоданы, которые иоган прижимал к себе изо всех сил. Солдаты стали толкать нас, люди забирались в вагоны, платформа постепенно пустела. иоган поставил чемоданы и помог взобраться Блазу с Отисом. Затем поднял близнецов. И тут толпа едва не разлучила нас — Я протянула её ганну Адалию, он подхватил её на людской поток из мужчин и женщин и детей, уносил меня дальше, в сторону других вагонов. Сердце у меня ёкнуло. Я попыталась вернуться, ухватилась за какую-то металлическую перекладину на вагоне и изо всех сил подпрыгнула на долю секунды, зависнув над головами толпы, но охнула, почуяв острую боль в теле. Обернувшись, я увидела солдата СС, который пытался оттолкнуть меня дубинкой. Муж видел, что происходит. Он пробрался вдоль открытой двери к тому месту, где я тянула к нему свободную руку. Наши глаза встретились, когда второй удар чуть не сбил меня с ног, и я чудом не упала обратно в толпу. Мне удалось дотянуться до руки Йоганна, и он втащил меня внутрь вагона. Тут в нос мне ударила ужасная вонь, и я едва сдержала позыв к рвоте. Обстановка была отвратительная. Нам удалось найти для детей свободное местечко на сене, от которого несло мочу и плесенью, а сами мы остались стоять. Всего в вагон набилось человек сто, мало кому повезло сесть. Поезд дёрнулся и начал понемногу набирать скорость. Резкий рывок едва не сбил нас с ног, но толкучка не дала нам упасть. Так началось наше поистине адское путешествие. Все в поезде были цыганами, как и мой муж. Поначалу люди старались сохранять спокойствие, но потом начались споры и даже стычки. Часа через четыре серьёзной проблемой стала жажда. Ещё через какое-то время дети начали плакать от голода, а пожилые люди теряли сознание от усталости и неудобных поз, в которых мы все были вынуждены находиться. А поезд всё не останавливался. Иоганн и ещё несколько мужчин помогали поддерживать порядок и выделили один из углов под уборную — поставив там ведро и завесив его свисающим с потолка одеялом, представляющим хоть какое-то уединение. Мне удалось дать детям немного еды и несколько глотков молока. Немного утолив голод, они свернулись на сене и уснули. Света не было, но его и не требовалось, чтобы представить себе страх и печаль на лицах всех путешественников. Условия, в которых нас перевозили, не оставляли никаких иллюзий относительно дальнейшей нашей жизни. Я больше не могла сдерживаться, и, уткнувшись, Иоганна в плечо зарыдала. Но слёзы не приносили облегчения. Чем сильнее я плакала, тем больше погружалась в отчаяние. «Не плачь, милая. В лагере всё обязательно наладится. В 36-м году много цыган вывозили из-за Олимпиады, но через несколько месяцев им разрешили вернуться домой». Тон Иоганна успокаивал, и я позволила себе немного расслабиться. Очень хотелось верить, что пока я рядом с ним, со мной ничего плохого не случится. «Я люблю тебя», — сказала я, обнимая его. С момента нашего знакомства я повторяла эти слова бесчисленное количество раз. Но теперь в таком ужасном месте, в окружении отчаявшейся толпы, они прозвучали как будто впервые. Цыган преследовали на протяжении многих веков, но мы всегда выживали. «Выживем и на этот раз», — продолжал Иоган, поглаживая меня по лицу. Мы познакомились ещё в детстве, когда его семья переехала в городок Фрайталь, под Дрезденом, где я родилась. Мои родители принимали активное участие в просветительских проектах нашей церкви и помогали цыганским детям освоиться в обществе. Увидев Иогана, они сразу поняли, что он особенный. Моим родителям приходилось бороться с предрассудками в отношении цыган. Большинство наших соседей считали, что цыганам никогда нельзя доверять, что в любой момент они солгут или попытаются обмануть. Семья Иоганна занималась куплей-продажей всевозможных товаров. Иногда отец Иоганна приходил к нам домой, чтобы показать последние новинки, которые ему удалось достать. Скатерти и полотенца, вышитые вручную в Португалии. тончайшее постельное бельё. Моя мама сначала недоверчиво рассматривала ткань, но почти всегда в итоге соглашалась что-нибудь купить. Мой отец и отец Иоганна несколько минут спорили о цене, а затем скрепляли сделку рукопожатием. Мои же глаза были прикованы к мальчику с огромными тёмными глазами. Он казался мне настоящим персидским принцем. Но мы почти никогда не разговаривали. Иногда нам разрешали поиграть в мяч во дворе. Но мы только смотрели друг на друга, неловко пиная мяч туда-сюда. Иоганн понравился моим родителям. Они позаботились о том, чтобы он закончил среднюю школу, а потом оплатили его обучение в консерватории. Однажды утром отец Иоганна принёс в наш дом старые карманные часы и поклялся моему отцу, что они кварцевые с золотой инкрустацией. Поторговавшись некоторое время, отец купил часы. Через две недели они перестали работать, а золото оказалось латунью. Мужчины довольно долгое время не разговаривали, но Иоганна мои родители продолжали поддерживать. И наши чувства друг к другу постепенно росли. Хотя предложение речь не заходила до тех пор, пока он не закончил обучение. Довольно скоро он стал одним из лучших скрипачей страны. Когда я призналась родителям, что влюблена в Иоганна, они предупредили меня, чтобы я хорошенько всё обдумала. и не сделала неверного шага. Но в конце концов, любовь преодолела препятствия и предрассудки окружающего нас мира. Естественно, после свадьбы нам пришлось многое пережить. С одной стороны, законы против цыган были очень строгими, да и цыгане не одобряли смешанных браков. Один из пасторов попытался отговорить нас от брака, называя его «противоестественным союзом». Но мы, несмотря ни на что, были счастливы и никого не слушали. Теперь все эти воспоминания и былые трудности казались мне неимоверно далёкими, всего лишь каплей в той глубокой ужасающей бездне, в которую мы погружались. На следующее утро мы остановились на несколько часов на станции под названием «Пружков», что подтвердило наши догадки о том, что нас везут в Польшу. К тому времени нас уже сводили с ума жажда и вонь от рвоты, мочи и фекалий. Дышать в вагоне было почти невозможно. Когда в единственное крошечное окошко вагона заглянул солдат СС, люди стали умолять его дать им воды и еды. Но он, направив в окно свой люгер, закричал, «Давайте всё ценное, что у вас есть с собой!» Иоганн помог другим собрать наручные часы, кольца и другие украшения. В обмен солдат принёс ведро воды. Всего лишь одно ведро. Ничтожно мало для почти ста человек. Каждому досталось лишь по глотку тёплой, пахнущей тиной воды. Когда очередь дошла до нас, первые несколько крошечных глотков сделала Адалия. За ней последовали близнецы Иотис. Блас посмотрел на меня, проведя языком по пересохшим губам, и передал мне ведро, не выпив. Он понимал, что вода гораздо нужнее больным и малышам. На глазах у меня выступили слёзы. Его мужество поразило меня. Он решил терпеть жажду, чтобы её могли утолить другие люди. К полудню второго дня у нескольких детей в вагоне поднялась температура, а некоторые пожилые пассажиры выглядели серьёзно больными. Мы ехали уже полтора дня почти без еды и воды и почти без сна. Вторая ночь была ещё хуже первой. У пожилого мужчины случился сердечный приступ, и он упал прямо рядом с нами. и мы ничем не могли ему помочь. Мужчины перенесли его в угол вагона, где уже лежало несколько трупов. «Сколько нам ещё ехать?» — спросила я Иоганна. «Не думаю, что так уж долго. Лагерь должен находиться где-то в Польше. Поскольку идёт война, у них должны там располагаться лагеря для пленных», — сказал Иоганн. «Я надеялась, что он прав, и что наша поездка близка к завершению». Ведь, будучи медсестрой, я знала, что через два-три дня без еды и воды начнут массово умирать дети, потом пожилые и слабые взрослые. У нас оставался всего один день, чтобы продержаться в этих ужасных условиях. Наше нынешнее бедственное положение заставило меня вспомнить наш первый дом. После свадьбы мы переехали на окраину города к тётке и дяде Йоганна, разрешившим нам спать в маленькой сырой комнатушке. Но мы были настолько счастливы просто находиться вместе, что почти все ночи напролёт смеялись, накрывшись одеялом, стараясь не беспокоить старших. Однажды, когда Иоганн ушёл, его тётя набросилась на меня, обвинив меня в том, что я ничего не делаю по дому. Покончив с оскорблениями, она вытолкала меня из дома. На улице был безумный снегопад. Я сидела на чемоданах, промокшая и дрожащая, и ждала возвращения Иоганна. Увидев меня, он тут же подбежал ко мне, обнял и попытался передать мне всё тепло своего тела. Ту ночь мы провели в дешёвой гостинице. А на следующий день нашли небольшой дом с кухней и крошечной ванной. Через две недели Иоганн получил место в консерватории, и понемногу наша жизнь наладилась. Третий день нашего путешествия выдался особенно холодным. Мы надели на себя всё, что только можно — но стены в вагоне для перевозки скота не могли защитить людей от пронизывающего ветра. На очередной остановке тот же солдат, что и накануне, снова предложил нам немного воды в обмен на драгоценности и ценные вещи. На какое-то время мы уняли жажду, но затем она стала ещё непереносимее. К тому моменту уже пять человек упали в обморок, но самое печальное было то, что на руках у своей молодой матери Алисы скончался младенец. Её родственники уговаривали положить безжизненное тельце сына к другим трупам, но Алиса отказывалась верить в то, что её малыш умер, и продолжала укачивать его, и вполголоса пела ему колыбельные. Я боялась, что через час, два или через день тоже могу оказаться на её месте. И при мысли об этом моё сердце разрывалось. Я вспоминала все счастливые, проведённые вместе с детьми, дни и не могла осознать всю реальность происходящего. Мои дети были совершенно невинны. Единственным их преступлением было то, что их отец — цыган. Эта война сводила с ума весь мир. Снова наступила ночь. Дети рядом со мной лежали совершенно неподвижно. У бедняжек не осталось сил. Усталость, жажда и голод грозили в любую минуту потушить их жизни, как дрожащее на ветру пламя свечей. Иоган держала Далию на руках — вялую, сухой от обезвоживания кожей. Единственное, что она хотела — спать, спать и спать. Я пробралась к деревянным стенам вагона и постаралась рассмотреть что-нибудь сквозь щели. Моему взору предстал огромный вокзал с высокой башней. Затем мы снова тронулись, и вдоль железной дороги потянулся длинный забор из колючей проволоки. Мощные прожекторы освещали территорию за ним. Это был лагерь, огромный и ужасный, но, по крайней мере, предоставляющий какую-то надежду на то, что мы, наконец-то, выберемся из этого адского вагона. Когда поезд остановился, люди заволновались и начали готовиться к выходу. Но прошло четыре часа, а к нашему вагону так никто и не подошёл. Измученные все легли на пол и свернулись калачиком, стараясь держаться как можно дальше от трупов и пытаясь хотя бы немного поспать. Рядом с трупами оставалась только мать умершего ребёнка, как будто смирившись с тем, что её скоро унесёт тьма. Моя семья спала крепко, словно подойдя к самой грани небытия. А я тихо плакала, ощущая себя виноватой. Виноватой за то, что не догадалась заранее, к чему приведёт всё это нацистское безумие. Нам нужно было бежать в Испанию или в Америку, постараться оказаться как можно дальше от овладевшего нашей страной и почти всей Европой сумасшествия. Я надеялась, что люди однажды очнутся и увидят, что представляют собой Гитлер и его приспешники. Но никто не очнулся. Все соглашались с его фанатичными бреднями, превращающими мир в голодный и воюющий ад. На рассвете... Нас разбудил лай собак и топот ног по гравию вдоль железной дороги. Дверь распахнулась, и в проёме мы увидели около пятидесяти солдат, офицеры СС и переводчика, который дублировал приказы на нескольких языках. Мы поспешили выбраться из кошмарного вагона, не понимая, что попадаем из огня да в полыми. Из других вагонов тоже спускались люди, вливаясь в огромную толпу. Солдаты и заключённые в полосатых робах разделяли всех на колонны. «А ну, живее!» — крикнул нам один из них. В нескольких метрах от нас располагались сторожевые башни, а вдали виднелись огромные трубы, из которых валил дым. Но времени как следует осмотреться не было. Иоган выпрыгнул из вагона, а затем помог спуститься мне и детям. Мои ноги казались ватными, мышцы болели, холод пробирал до костей. Нас разделили на две огромные группы. Женщины и дети с одной стороны, мужчины с другой. Поначалу я пыталась держаться рядом с Оганом, сжимая его руку, пока один из заключённых не подошёл и не сказал спокойно. «Вы увидитесь позже. Не волнуйтесь, мадам». Передав мне чемоданы, Иоган перешёл в другую колонну. Он попытался улыбнуться, чтобы успокоить нас, но его губы скорее... Искривились от невыносимого страдания. «Почему папа не с нами?» спросила Эмили, потирая покрасневшие глаза. Что я могла ответить? Анимев от горя, я просто не могла осознать бессмысленность всего происходящего. Опустив глаза, чтобы дочка не видела моих слёз, я просто погладила её по голове. «С нами пойдут мужчины от двадцати до сорока лет!» крикнул один из эсэсовцев. Иоганна и ещё несколько сотен мужчин увели прочь. Муж шёл впереди колонны, так что я лишь пару секунд видела его удаляющуюся спину и тёмные кудрявые волосы. Уже много лет всё моё существование вращалось вокруг него, а с его уходом душа моя опустела. Жизнь без Иоганны не имела смысла. Затем я перевела взгляд на наших детей. Они смотрели на меня широко раскрытыми глазами, пытаясь прочесть мои мысли. В этот момент я поняла, что быть матерью — это гораздо больше, чем растить детей. Это значит напрягать свою душу до тех пор, пока моё «я» навсегда не пропитает их прекрасные невинные лица. Колонна мужчин была уже довольно далеко, а я всё ещё кусала губы, чтобы не заплакать. За Иоганном шло много других мужчин, скрывающих его. Я молила небеса позволить мне увидеть мужа ещё раз.